Скоро мы были уже на борту Смоленска, который стоял у мыса Клети, набирая уголь. Познакомился с представителем управления Северного морского пути Пужидаевым, человеком весьма деятельным. Мне нужно было выяснить, как он представлял нашу экспедицию, её план, этапы. Какова лидовая обстановка, где мы разгружаемся, откуда начинаем полёты. Забросал его вопросами. В ответ, пожав плечами, там видно будет, погода покажет. Разве отсюда определишь, будет теплость пока льды не задержут? А потом полетите на самолётах в лагерь. Значит, на себе надежда основ их храбрости. Это старое воинское правило в своеобразной интерпретации может целиком применяться к нашей обстановке. Поставил задачу добиться обеспечения всем необходимым для полётов. Начиная с тёплого обмундирования и горючего и кончая паяльными лампами, просрочек быть не должно. Собрал лётчиков, техников, обсудили наши запросы, составили список необходимого имущества и горючего. Начали не теряя времени отовариывать свою заявку. К счастью, нам препятствий не чинили, что имелось, давали не жалея. В разгар подготовки к выходу в море я получил распоряжение от Валериана Владимировича Уйбушева взять с собой ещё 3 самолёта. Таким образом, наша группа должна была увеличиться до 6 самолётов. Немедленно дал телеграмму командиру эскадрильи, через день передо мной уже стоял и докладывал командир звена Борис Пинштейн. Товарищ командир отряда, всподное звено прибыло в ваше распоряжение. Пинштейн передал мне пакет, в котором был приказ дело свой его полностью. Приказ авиационной эскадрильи имени Ленин. Первое: во исполнение приказа от 25 февраля 1934 года для участия в экспедиции выделяю взводное звено под командой командира звена товарища Пивенштейна на двух самолётах Р-5 и одном У-2. Второе: Командиру звена товарищу Пивенштейну с прибытием во Владивосток поступить в распоряжение начальника экспедиции товарища Пожидаева на проходе Смоленск. Под общее командование командира отряда товарища Каманина карты полетов района получить в штабе Марсил во Владивостоке. А в убытии донести рапортом и из Владивостока телеграфом. Командир эскадрильи Скоблик, надштаба Иванов. Устал? Спросил Борисов. Кажется, да, ответил Пивенштейн, ведь собирались как на пожар. Вот свободной койка, ложись, отдыхай. Пивенштейн не заставил себя долго упрашивать, как с ног повалился на койку и быстро уснул. Устроили на отдых остальных вновь прибывших лётчиков, техников, мотористов, а сами продолжали размещать на палубе грузы, крепить ящики. В тот же день получил ещё одну телеграмму от Куйбышева. Прикомандировать к отряду трех гражданских летчиков. Среди гражданских летчиков был Молоков. Я никогда его не видел, но слышал о нем много. Инструктор, обучавший меня летному делу, сам учился у инструктора, выращенного Молоковым. Для меня в этом смысле летчик Молоков являлся дедушкой. И вот мы встретились. Василий Молоков молчалив. Говорит не спеша, а обтуманно. О многом он может рассказать, на менее всего о себе. Человек он интересный, самобытный и яркой судьбы. Но хотя бы о том, что только в годы революции в возрасте 25 лет он научился грамоте. В 8 лет крестьянский приёнок остался сиротой. Был учеником кузнеца, слесаря, моториста. Не столько учился ремеслу, сколько бегал с утра с опхмелкой для мастеров. В 1915 году 19-летнего мастерового забрали в армию и погнали в окопы защищать веру царя и Отечества. Великий Октябрь Василий Молоков, солдат штрафной роты, встретил на острове Нигербю, где строился ангар. Случайно узнал, что авиаторам нужны помощники и подался к ним. Изучил мотор, попал в школу механиков, научился читать. Но это уже при советской власти. Потом Красное село, школа Красвоенлётов, летал на бомбёршке Беляков, сам ремонтировал самолёт, латал пробоины. В 1919 году в боевого Красвоенлёта Василий Молоков направили в школу морских лётчиков. Им восхищались: отлично летает, сам ремонтирует моторы, знает все механизмы, одно плохо слабоват в грамоте.